Шестое. Приятель и горячий поклонник Достоевского Владимир Соловьев был личностью необычайно одаренный и весьма разносторонний. Он был не только стихотворцем, но и по натуре своей поэтом, а потому искать в его сочинениях какого-то единства или хотя бы последовательности занятий неблагодарны. Он был постоянно одержим идеями космическими, будь то свободная теософия, будь то Вселенская Церковь, а то его всефантастическое общее дело Николая Фёдорова. Не мудрено, что почти во всех писаниях Соловьёва там и сям встречаются пророчества и предсказания, часто, впрочем, противоречащие друг другу. Чего стоит, например, такое романтическое суждение, высказанное нашим философом в первой из трёх его речей в память Достоевского? Искусство, обособившееся, отделившееся от религии, должно вступить с нею в новую свободную связь. Художники и поэты опять должны стать жрецами и пророками, но уже в другом еще были важном и возвышенном смысле. Не только религиозная идея будет владеть ими, но они сами будут владеть ею и сознательно управлять ее земными воплощениями. Искусство будущего – который само после долгих испытаний вернется к религии, будет совсем не то первобытное искусство, которое еще не выделалось из религии. Однако же вернемся к нашей теме – судьбе России и народа русского. Мне представляется вполне достаточно привести здесь два мнения Соловьева. Первый из них вполне сродни Достоевскому и содержится в ранней работе «Три силы» 1877 год. Внешний образ раба, в котором находится наш народ, жалкое положение России в экономическом и других отношениях не только не может служить возражение против ее призвания, но скорее подтверждает его, ибо та высшая сила, которую русский народ должен провести в человечество, ей сила не от мира сего, и внешнее богатство, и порядок относительно ее не имеют никакого значения великое историческое призвание россии от которого только получают значение ее ближайшие задачи есть призвание религиозное в высшем смысле этого слова когда воля и ум людей вступит в действительное общение с вечной истинно существующим тогда только получит свое положительное значение и цену все частные формы элементы жизни и знания все они будут необходимыми органами или посредствами одного живого целого. Их противоречие и вражда, основанное на исключительном самоутверждении каждого, необходимо исчезнет, как только все вместе свободно подчиняться одному общему началу и сосредоточию. Засим я хочу обратиться к такому произведению Владимира Соловьева, которое могло бы вызвать у Достоевского самый бурный протест. Это скандально известный доклад об упадке средневекового миросозерцания, читанный 19 октября 1891 года при довольно большом сечении публики на заседании Московского психологического общества. Обвинив церковь и христиан в догматизме, индивидуализме, ложном спиритизме и отречении от Духа Христова, докладчик предлагал такой вывод. Неужели человечество в целом, его история, покинуты Духом Христовым? Откуда же тогда весь социально-нравственный и умственный прогресс последних веков? Большинство людей, производящих и производивших этот прогресс, не признают себя христианами. Но если христиане по имени изменяли делу Христову и чуть не погубили его, если бы только оно могло погибнуть, то чего же не христиане по имени, словами отрекающиеся от Христа, не могут послужить делу Христову? В Евангелии мы читаем о двух сынах. Один сказал «пойду» и не пошел, другой сказал «не пойду» и пошел. «Который из двух?» спрашивает Христос, сотворил волю отца? Нельзя же отрицать того факта, что социальный прогресс последних веков свершился в духе человеколюбия и справедливости, то есть в духе Христовом. Уничтожение пытки и жестоких казней, прекращение, по крайней мере, на Западе, всяких гонений на иноверцев и еретиков, уничтожение феодального и крепостного рабства. Если все эти христианские преобразования были сделаны неверующими, то тем хуже для верующих. Тут я принужден сделать существенное замечание. при толковании приводимых в Евангелие слов Спасителя следует прежде всего смотреть на то, к кому именно и при каких обстоятельствах обращается богочеловек. Притча о двух сынах Евангелия от Матфея, глава 21 стихи с 28 по 31, непосредственно адресована первосвященником и старейшинам иудейского народа, и произносится в Иерусалимском храме. Следовательно, те, кому это говорится, и все слышащие слова Христа, суть члены тогдашней церкви, то есть люди, сознающие себя детьми божиими. притчи прибавлено еще несколько слов, дабы не возникло сомнений, кого Спаситель именует первым сыном. Истинно говорю вам, что мы, три блудницы, вперед вас идут в Царствие Божие. Вспомним, даже самый дурной, блудный сын из Евангелия от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32, в глубине греховного падения не теряет сознание своего сыновства и помнит о благом отце. Чрезвычайно существенно притчи, то, что первый сын пошел работать в отче виноградник, раскаявшись. А вот этого качества покаяния ни на грош не было и нет у прославляемых соловьем неверующих прогрессистов. Они-то совершенно убеждены в правоте и непогрешимости. Безусловно, есть основания трактовать притчу о двух сынах расширительно» распространяя ее даже на древних язычников, чье богопознание было страшно искрежно и все же наличество но подставлять сюда сознательных и злостных богоотступников и богохульников — недопустимая натяжка. Я не могу отказать себе в мрачном удовольствии сделать еще одну пространную выписку. На этот раз из речи видного сотрудника ВЧК ОГПУ митрополита, в кавычках, первоиерарха Живой Церкви, в кавычках, Введенского. В апреле 1923 года на обновленческом соборе в Москве он творчески развил либеральные лепицы Лавьева и довел его до вполне логичного конца. Марксисты, коммунисты, советская власть не идут за Христом. Марксисты, коммунисты, советская власть работают для исполнения заветов Христа. Скажете ли вы, они антихристы? Не вспомните ли вы, что вера одна сама по себе ничто? Или вы забыли, как великий апостол говорит, что и бесы веруют и трепещут? Они, которые одни во всем мире, полагаясь только на свои силы, пошли и крикнули «Довольно это неправды!» Я не назову их антихристами, а тем сыном, который пошел и исполнил то, что сказал Христос. Те страдания, та кровь, те тюрьмы, то гонение, которое великая коммунистическая идея испытывала десятилетие осветили ее и в нравственном отношении. Маркс ни слова не говорит о нравственности. Но является бессмертным гигантом нравственности и гигантом, перед которым многие жалкие болтуны нравственности. А между тем церковь до сих пор не выявила своего отношения к этому строительству. Церковь не сказала своего слова правды. Мы переживаем сейчас минуты исключительной исторической важности, когда мир может услыхать от церкви, что капитализм – грех. Мир должен услышать от церкви – что те, которые пошли бороться с этим злом, они не прокляты, а благословенны. И мы и их, не знающих имени Христа, должны благословить именем Христа. Мир должен принять через авторитет церкви правду коммунистической революции. Эта честь, это святыня, это конечная вершина, на которую может зайти русская церковь. «Недаром вещал Достоевский». С востока из России мир услышит новое слово. Раскаты октября потрясли вселенную. Пусть церковь тихостью Святого Духа благословит эти громы, которые для того прогремели, чтобы на земле были рождены. Тишина, благоволение человеков и мир, чтобы пели архистратиги, когда пришел на землю отец и учитель цитирует по Рейгельсон Л Трагедия русской церкви 1917-1945 годы Париж 1977 год